Вот принято считать, что Красная площадь так называется, потому что красивая. Да. Мне кажется, у нас была такая история, что Красная площадь уже могла много раз покраснеть события, которые происходили в нашей стране. Но как вам кажется, за что более всего должна была покраснеть Красная площадь? Или должна сейчас красная? Ну, нет, она сейчас не должна краснеть Сейчас здесь свободно гуляют люди, чего я сейчас здесь? А что то, что я... должно было? Когда вот скручивали, скручивали людей, хватали прямо здесь которые протестовали которые чего то чего то хотели что то хотели выразить вот все время вот так вот это было за это она могла конечно и краснеть я не думаю что она должна была краснеть за, за военные парады которые здесь проходили нет хотя громыхали у нас страна громыхающая это да, знаете в больш случае именно вот через границу это громыхание проходит громающая страна металлическая такая какая но это наверное есть во всех странах Вы знаете, нашу передачу иногда называют юмористической. Мы даже ТЭФИ получили как юмористическая передача. Между тем, количество юмора в ней зависит не только от Михаила Михайловича, но и от событий, которые происходят. И, к сожалению, вот тот месяц, который мы должны обозревать, был очень тяжелым. И начало разговора тоже будет тяжелым. Был объявлен траур по поводу трех ужасных совершенно катастроф. Казалось бы, мы уже... Ко всему привыкли, но вот такое количество людей, которые просто каждый день сообщается. Самолёт, дом престарелых, люди в шахте, огромное количество погибло. Михаил Михайлович, я хочу вам задать вопрос, может быть, самый сложный вопрос вот, из всех передач, которые мы с вами сделали. Есть ли какие-то, на ваш взгляд, слова утешения, которые можно сказать людям, потерявшим близких людей? И как вообще вы относитесь к утешению? Надо ли утешать, можно ли утешать и как? не знаю мне кажется не бывает слова утешения что что можно сказать что можно сказать мы же знаем что в этих случаях только можно кого то обнять и приникнуть к нему молчать наверное так а люди конечно вот сама, сама это сами эти случаи эти жуткие истории люди в массе своей не виноваты они... я работал в порту я знаю что такое техника безопасности они в массе не виноваты тем не менее виноваты все кто руководит маршал тут один шапошников такой я слушал было в российской газете а действительно собрались он тревога рассказал он тревога говорит он, и он оделся и выскочил раньше ординарца И он говорит, а ты что, так поздно, так э, ординарец говорит, так кто же на кого учился? Вот кто на кого учился, самое главное. Вот это какая-то ключевая фраза. А мы садимся в самолет. Что мы знаем, когда мы садимся в самолет? Вы садитесь в самолет? С ужасом, да. Что вы знаете? Он очень похож на исправный. Просто как две капли воды. Экипаж похож на совершенно квалифицированный. И вот-вот иди потом, знай, что этот экипаж, у него налетано не то количество часов. И вот надо бы вот такое количество, а он такое количество часов. И он так, он так знает теоретически, как садиться, как взлетать. Автомобиль, в который мы садимся, который вернулся из сервиса, откуда мы знаем, какой он? Тоже похож на хороший. Мы все, вы понимаете, что выезжая туда, на, этом, на этой же машине, мы пристегиваемся. Возвращаясь сюда, мы отстегиваемся. Потому что штрафовать надо. Это жуткие слова. Ну, все-таки, вы знаете, вот помереть он не боится, а штраф его расстроит очень. И мне кажется, что было бы лучше расстроенные, но живые. А ещё когда у нас ещё когда у нас пожарные, пед -эпи когда у нас, когда у нас это, это люди, которые берут всё время гаишники, они берут как раз за безопасность. Они берут это называется, я договорился, я могу теперь подохнуть когда хочу. В принципе, если я до с ним договорился, что можно забить чёрный ход мебелью и закрыть, или я договорился, что я могу проехать на красный свет с гаишником. Ну я это всё, я могу теперь подохнуть, это уже моё дело, ребята. Ну, конечно, это твое дело. Ну, получается так, что он идиот, и тот, кто ему написал, идиот, и за рулем идиот, и врач, который сейчас тоже говорит, ну что, как вы считаете, что вам выписать? Вольной говорит, врач говорит, есть вот это, есть вот это. Ну, давай это. А почему почему вы считаете, что врач должен решать и брать на себя тест? Нет, он, он тоже он хочет спросить у вас. Как вы считаете? И ты, как идиот, решаешь за него эту проблему. Потому что, конечно, это касается тебя. И ты говоришь, ну давай попробуем это. Ну давай, я выпишу вам это. Значит, если не придете, значит, не помогло, видимо. Это же демография и есть. Что же мы делаем новых, нас призывают, делайте новых. Людей-то, я имею в виду. Ну хорошо, можешь с увлечением делать новых. А, а что со старыми? Они должны что, гибнуть все время. Опять погибли, опять подохли, опять сгорели. Ну, делайте новых. Ну, хорошо. Кто может, тот делает. Но дело даже не в этом. Вот, вот правильно говорит Солженицын, ну, сбережение народа, но ну, это же прекрасно сказано-то. Ну, сбережение народа. Ну, вот, вот убивают чужих-то с огромным удовольствием. Ну, позаботься о своих. Ну, так же точно. Ну, ты кричишь «Слава России!» «Россия для русских!» Ну, позаботься о своих. Ну, вот они гибнут, вот они горят. Если он почувствует боль или она, кто остался в живых, вот боль, то это значит постепенно страна превращается в родину. Если не почувствует боль, значит страна остаётся государством. Я, Миха... Михаил Михайлович, не буду задавать никакого вопроса. Я просто вспомню имя, которое к счастью, сейчас у всех на устах. Я надеюсь, что это будет еще долго. Михаил Сонович Ульянов. Это, это такая страшная потеря. Я э, приветствовал его, когда ему было 50 лет. Я ему писал приветствие. И что-то что-то там читал, ну, я, наверное, тогда и смешно писал и, и вообще это вот он, он сидел на сцене. Цветы это 50 лет, значит, был, был почти 30 лет назад. Меня потрясло, когда он сказал в конце, когда все уже там был банкет, он э, в конце вечера сказал, он был член ЦК, лауреат, он сказал, ну, не все, конечно, удалось в сегодняшнем вечере. Сказал он, не все было на уровне, что-то не, не, не получилось. Я был потрясен. Как когда Как можно все, которые поздравляют, сказать, что не все удалось? А это все равно была правда. Вот, вот. И, и с тех пор он был таким, для меня олицетворением, как он... Вот знаете, он держал, если есть атлант, который держит крышу, он не крышу держал, он потолок держал. Крыша уже давно поехала. Он держал потолок. Михаил Александрович, конечно, это скончалось, но у меня полная ощущение, что скончалась порядочность, деликатность, благородство 26-го Марта, ну вот такое впечатление. Ну, наверное, еще кто-то остался. Ну, мне тут ну, совсем что-то не приходит в голову. Где кто? Где кто? Еще, еще разъехалось. Ребята, ну сколько можно отпускать людей? То ли туда, то ли туда. То ли на тот свет, то ли в другие страны. Ну, разъезжается, разбегается и умирает. Ну, с кем мы остаемся? Вы же сами чувствуете, что... Волна негодяев поднимается Вот так вот. Это, это, не, не, не, это может даже весело говорить. ничего Тут, тут так вот. Нас учат все время. И с экрана нас учат. Держите сумочку, держите штаны. Держите деньги. Прижимайте ребенка. Все время. время Не верьте документам. Вы заплатили за квартиру. Не верьте. Неизвестно, куда пошли эти деньги. Можно сойти с ума. Однажды я сидел с членом Думы. Одним, он говорит, да. Я говорю, как? Он говорит, да негодяев много. Ребята, много негодяев. Ничего не сделаешь. Мы вот выбираем, выбираем, выбираем, выбираем. Открываем крышку. Они. Они. Да. Вы стали говорить про выборы. Прошли региональные выборы. Было две партии. «Единая Россия», «Справедливая Россия». Одна mm -hmm. поддерживает президента страны, а вторая поддерживает Владимира Владимировича Путина. И как-то как людям, как людям удалось разобраться, и одни позвали садить, и другие же других. В с этим у меня к вам такой вопрос. А как вам Но вообще кажется... меня просто... Ну как, это же... Все... Как Вы вам это... кажется, какими критериями вообще руководствуются наши избиратели, когда они идут к этим урнам и голосуют? эти выборы вообще мне напоминают однополый брак, почему <свят> Ну, вот когда два отца и двое мужчин выбирай мы практически, он ну, действительно, мы выбираем того, кого назначает То есть, назначили, и мы его выбираем после этого. Причем по-настоящему. И голосуем за него. И это страшно интересно. Это интересно в результате. И только, какая разница между этими двумя партиями, ума не приложу. То есть только ночью можно отщипывать. Пощупал, мужчина. А тут почувствовал, опять мужчина. Ужас. Ужас. Я же женщину хотел. Не-не-не. Они, они похожи. И главы партии похожи. И тексты одинаковые и характеры одинаковые и все, работа одинаковая и попробуй выбирать ну Андрей говорит, что выбрали Выбрали? Выбрали? Выбрали Я, конечно, пропустил мимо, я, наверное, тоже должен был идти голосовать, то я пропустил, наверное в Москве, еще, Москве не еще не было бы. Так что вы еще успеете Хорошо, что вы сказали Я теперь буду готовиться Я не знаю, мы голосуем за спортсменов, там сейчас настолько такое бесцветье. Знаете, когда весна, бывает многоцветие, бывает цветной мир, бывает мир черно-белый. Бесцветие полное, абсолютная безликость. Поэтому они судорожно тащат спортсменов, каких-то, ну, артистов уже не хватает тоже. Какой-то артист туда пошел, что может предложить спортсмен? Вы слышали речь хоть как чью-нибудь, который выступил бы со своими взглядами из артистов? Ну, я только слышал, что да, там э, депутат Думы, там такой-то, в своем округе, за свой счет построил школу, еще что-то построил. У меня всегда вопрос, а мог бы он построить, если бы он не был депутатом? <связано> Потому что если есть деньги, так и так. Ну, или, или деньги у тебя появились только после того, как ты стал депутатом. Это другой совсем разговор. Конечно, ты тогда можешь строить, ты тогда, ты тогда полный хозяин вокруг. Ты строй, у тебя есть деньги, ты и пять построишь. то построит? Да. Для этого тебе нужно, чтобы попасть в парламент. То есть парламент имеет возможность каким-то образом поднимать круто материальное положение. Очень здорово. Откуда? Вот чего? За что им там платят? Я имею в виду вот Это, это Я еще в этом механизме не разобрался. Мне неохота разбираться. Это, это коррупция, видимо, такая... Ну, коррупция же не может заканчиваться где-то посредине. Где, <плес> сказать, внизу берут, наверху нет. Каждый за что-то берет. <плес> Каждый берет за что-то. В основном за исполнение служебных обязанностей. Обязательно берет а вам когда нибудь предлагали взятки нет взятки у меня не было должности без должности трудно взятки брать должность человека должна чувствовать вот он ходит он, он нико... человек это человек у которого вы на должности, никогда не скажет как надо сделать он скажет как сам скажет вообще то надо, ну это отдельный разговор У него просто спрашивают, как, куда. Это отдельный разговор. Это зайдете, мы поговорим. Как он сидит в кабинете. Люди у меня. Он все время говорит, люди у меня. Никого нет у него. Люди у меня. Все время люди. И по телефону люди у меня без конца. И когда видишь такой занятый, загруженный человек, конечно, хочется как-то скрасить его эту несчастную жизнь. И сейчас... Молодые ребятки, молодые ребятки, очень это хорошо чувствуют. Они сейчас в олигархи уже не идут. Мало интерес. Ну как в олигархи? Это же надо, надо сначала до конца. И риск, и могут посадить, и все что угодно. Во власть надо идти. Во власть тогда и деньги, и это количество олигархов у нас очень большое. Журнал «Форбс» только-только официальных. А вот это все, что там прячется, бесфамильные, вот эти кабинет номер такой-то, номер такой-то, номер такой-то. Вот это, вся эта власть и молодежь сейчас правильно. Нужна еще и должность, кроме денег. Спасибо за внимание. Юрий Николаевич Лужков, мэр города Москвы, предложил вернуть комплекс ГТО. ГТО – это «Готов к труду и обороне». Поскольку мы с вами, конечно, уважаем мэра нашего города, хочется ему помочь, я хочу вас спросить, а как вообще, на ваш взгляд, можно определить, готов человек к труду и обороне или нет? Ну как, по повесить его на турник? Висит, значит, готов. <свят> Упал, не готов. Я-то <свят> помню. Я-то все знаю. Прыжки в длину. <свят> я понимаю юрий Михайловича, конечно. Солдат, который совершенно физически не готов Тоненький, худой Причем удивительно Те, кто э, ходят кого-то по метро Бить, они тренируются Я вижу, это молодежи, скинхеды Это физически раз Идеал, в армии абсолютно истощенные, хилые люди И Почему они по вагонам совсем другие? А в армии абсолютно бесспорно Просто хоть ноги вытирай И этот несчастный, которого там бьют как потом, что это, как, как вообще, на кого там рассчитывать? Я хочу командира спросить. Вот опять-таки, это та же безопасность, что в шахте. Вот тот же самый самолет, вот армия похожа тоже на самолет, вроде исправный. И вот бьют там, значит, что получается? Вот, Андрей, можно идти в разведку с теми, кто тебя бьет ночью? Вот с этим с ржаной, с эфрейтором, с солдатами, можно идти с ними в разведку? В тылу противника опять тебе набьют рожек? Свои же! А командир, что ему? Солдаты не нужны? Он что, не понимает, что там ночами творится? А государство, обращаться к государству, ему плевать давно на всех. Если бы была Родина, вот Родину защищать может самый худой. Я пойду, любой пойдет, вопроса не возникает. Как ну, у нас защищали в 43 -м. У нас защищать Родину начали в 43-м году. Только когда Сталин отодвинулся. Когда ужас отодвинулся, когда пришли такие люди, которые стали командой, когда почувствовали, что действительно угроза, что Родина в беде. Не государство, а Родина. Тогда люди пошли. И начиная с 43-го года, и тогда было уже все равно. И тебе все равно, что бьют тебя, не бьют тебя. Ты свое тело используешь как палку. И ты, и ты идешь, и ты страдаешь. и ты, ты можешь умереть или не умереть. Не имеет никакого значения. Пошла профессия, великая профессия, А вначале были подвиги. Одни только подвиги. На подвигах ни черта не сделаешь. Ни в мирное время, ни в военное Ни черта на подвигах. Один. Гастелло, там, матросов. Ни черта. Пока все, все вдруг не поняли, что можно. И вдруг не поняли, что они стали профессионалами. И все. Извините. Есть зрители из разных мест, они будут задавать свои вопросы. Первые, из провинции в основном. Я э, шучу, шучу, конечно. Я, я менее глобально мыслил, поэтому я думал что хотел сказать, что первое место – это монитор, откуда сейчас будут эти вопросы. Пожалуйста, первый видео вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович, меня зовут Алёна, я студентка. У меня есть для вас один вопросик. Говорят, что лучшие да. друзья девушек – это бриллианты. А что для вас лучшие друзья? Бриллианты – мои враги в Ленинграде, когда я начал работать у Аркадия Сакча, это был 67 год, была живающая такая актриса Тимме, актриса императорских театров, она говорила боже мой, какие проблемы, что одеть кусок черного бархата бриллиант, и вы одеты и следующий вопрос последний видео вопрос Добрый вечер, Михаил Михайлович. Меня зовут Дима. Я слышал, что наша дума собирается вести поправку. Разрешает садиться за руль автомобиля после бутылки пива или бокала вина. А вы садились? Да, <смех> все было в моей жизни. <смех> Чего я буду прикидываться? Конечно, и садился и все. И ехал очень осторожно. И меня именно поэтому и ловили. <смех> Потому что они уже прекрасно знают. Люди настроенные... На то, чтобы поймать, знает, когда ловить и кого ловить. И поэтому попытки наши избежать этого, прикидываясь трезвым, невозможно никак. Поэтому я бы, конечно, не могу сказать, ни в коем случае, конечно, нечего садиться за руль в пьяном. Сейчас уже полная возможность есть мне лично выбрать. Я стараюсь не садиться, потому что уже сам себя ловил на том, что не успевай в Москве нет пустого места где ты бы проехал незамеченными ты все равно среди машин и выпивший человек в машине она становится выпимшей она видна вот как бы особенно опытный взгляд озявшего героя всех наших рассказов он сразу видит выпившую машину Я помню, что э, Володя Владимир Владимирович Висоцкий мне рассказывал, сам мне рассказывал, его ГАИ поймала в патрульную машину усадила выпинь же, пой, он пел. Выпустили, как они всегда говорят, только осторожно. И иногда говорят только внимательно. И вот он говорит, он проехал ну, метров 200, опять патрульную машину, другая, Опять, вы выпивший, да, пойте. Он опять пел в машине с гитарой. У него была гитара, у не всегда была гитара. Потом вот так вот два или три поста передавали его друг другу. Все, он прекратил пить за рулем. друга и партнера. Вот он всегда поддержит. Я раньше сам показывал людям. Но, но стал получать упреки. Упреки стал. Андрей, мне стали говорить упреки. А мне не стали. А вам нет. А мне, был чего ты? А я же не, не от того, что я там подогреваю, а от того, что у самого какой-то... Темперамент дурацкий, южный. У нас, извините, страна огромная. Есть южные люди. Это я. Есть северные люди. Есть собравшиеся в Москве. Это третий люди, слушай. не ну, мы же с вами говорили концерт у меня 14 апреля зал чайковского зал чайковского значит ну не то чтобы там нужно сообщить нужно вот нужно сообщить зал чайковского через апреля начало 19 00 без билетами уже трудновато Но нам же нужен ажиотаж. А ваш консерк называется концерт для своих. А как вы отделяете своих от чужих? Так вот они. Как я отделяю? Вот они, свои. Значит, ну, те, кто понимает, у меня на концерте публика выглядит другой. Другой, лица другие. Вы спросите, чем где? Не скажу, чем где. Другие лица лучше. Не знаю, сами ли это чувствуют, не сами ли это чувствуют. Видите, мне еще... Я, Андрей, я уже получаю упреки от кого-то. Где-то я читал, что на нашу передачу специально собирает людей где-то. И чуть ли не раздают им список, где смеяться, где аплодировать. И вот какие шутки там отмечать, и, и каким-то образом... Где задумываться? И что мы якобы вот-вот где-то приглашаем, чуть ли не персонально, потому что у нас действительно собираются люди с другими лицами. «Между собойчик», как сказали как-то на «Эхо Москвы». «Между собойчик». Значит, скоро... Скоро... Скоро мы будем собираться за столом где За столом, когда взрослых не будет. Вы никогда не наша передача это делается в записи, и вот мы её записываем ее накануне, а выйти на площадь того, как пройдёт 1 апреля, день смех апрель, день рождения Гоголя. У меня на эфире «Ночного полёта» был сергей Юрский, который прекрасно знаменит. Он сказал, что с его точки зрения «Ревизор» – это такая идеальная комедия. вот «Гамлет» – идеальная трагедия, «Гамлет» – идеальная комедия. Как вам кажется, если бы вот сейчас, вот именно вот, вот в это время, только бы впервые нашли «Ревизор» и «Женитьба». Они бы современному зрителю смешными. Вот это, честно говоря, это я не знаю. Я думаю, что в гоголе всё равно и «Женитьба», и просто зависит от актёров. Я думаю, всё-таки, конечно, это великая вещь и дошло бы. Хотя я, для меня писатель номер один – это Чехов. И в смысле, и, и, и в юморе, и всюду – это Антон Павлович Чехов. Этого вот человеку все и его мягкость интеллигентность и доброта чеховская и чеховская фраза и чеховское вот это отношение к женщине и умение это сделать все абсолютно абсолютно покоряет меня два я таких считаю два селлинджера и чехов что я хотел еще сказать ну 1 апреля вот этот вот день смеха Ну, что сейчас с юмором, вы знаете все, что говорить, кому жаловаться, борьба со смыслом, конечно, уже окончилась, в борьбе с разумом юмор, конечно, выиграл, разум проиграл, его там теперь нет, уже такой смех, это, это наслаждение от понимания. Ну, бывают, конечно, просто смешные вещи, просто смешные. Но все-таки они должны быть чуть-чуть английские, чуть-чуть завалированные. Ну, не можешь же все в лоб, в лоб, в лоб зубилом. А когда вот тут ровный такой юмор, как сейчас процветает, это неловкость от присутствия присутствие. Ну, вот это молодежная сейчас совершенно, ну, вот ребята говорят, ну, ну, Камеди Клабдер, они действительно скоро доберутся до того, с чего я начинал. Я думаю, кстати, я думаю, что они, конечно, будут прогрессировать. они ну, Невозможно же так лишить людей мата, и они сразу теряют все. Ну, сколько можно еще, еще, еще шутить? Унитаз, половой акт, половой акт, унитаз, унитаз, половая акт. Ну, все под, ниже, под, все в той области. Как -то они боятся подняться выше? Ну, здесь же еще, ну, там тоже много смешного. Все время, э, это, в неважно не буду говорить. Противно, вот что, я сам себе противен, я кажусь себе таким старым, я что-то нападаю на людей, да пусть, я же сам себе говорю, ну что я, цензор какой-то, я что, в художественном совете, что ты прицепился-то? Михаил, говорю я себе, Мишастик, меня так называла одна тетка, Мишастик, говорю, вот я говорю, Мишастик, что прицепился-то, молодым, вот тут была у нас одна девушка, вы помните, которая сказала, это зависть? Она сказала, Михаил Михайлович, это зависть вас говорит. Вот когда, когда ругает молодец, что зависть, и правильно, она права. Конечно, зависть говорит. Я на нее смотрел, дико мне было завидно, что мне что я не в том возрасте, в каком эти все ребята. Вот для этого он мне нужен, возраст. Для такой, как она. И совершенно не нужно для того, чтобы шутить на эти темы, там, это все. Знаю я, куда, чего. вы говорили о юморе, у меня возник у меня возник вам такой вопрос. А человек, который шутит, должен ощущать какую-то свою ответственность или нет? Да мы ощущали свою ответственность все, извините, там сколько, 30 лет или 40. Я видел Райкина, как он ощущает свою ответственность. Я там, Карца Величенко, все мы свою ответственность. Ну, вот все-таки я счастлив, что сейчас не, не нужно ощущать свою ответственность. Не нужно? Шути, к чертой матери. Ну, Конечно. Ну, в смысле таком, в каком я говорю. Уголовная ответственность не нужна. Уголовная не нужна. А то, что ты отвечаешь якобы за воспитание масс, так воспитание масс, это, говорится, массы сами не хотят. А если они не хотят, как ты их будешь воспитывать? Массы с удовольствием остаются невоспитанными. Просто с огромной удовольствие И вместе... Смысл бесплатен. Смысл бесплатен. Когда мы жили в советское время, мы что делали? Мы нагружали организм. А сейчас мы видим на вечерах юмора, как организм освобождается. Облегчается. Мы начали с того, что катастрофы, аварии. Потому что... Вот я сейчас сформулирую. Потому что в зале любят то, где не надо думать, постепенно это превращается в то, что думать не надо всюду. И когда не надо думать, так и получается. В результате кто-то гибнет, где-то авария, где-то кто-то чего-то. Все начинается с того, что люди говорят, освободите меня. Я и так думаю, я же плачу за билет, я же должен платить за отдых, а не за труд. Чего вы меня нагружаете? Ну и всё. Я всё сказал. Мне кажется, очень логично, после всего, что вы рассказали, перейти к следующей части нашей передачи, когда вы, под зал залы, начинаете читать свои произведения. <течат> в <Russell PM> кто я такой, чтобы не пить? <му> Мне что, больше всех надо? Сидеть на диете, делать зарядку, что я из себя корчу? Извините, мне спиртного нельзя, мне стакан сока. Кто ты такой? Ты что задумал? Посмотри, сколько народу мучается. Пенсионеры без лекарств, молодежь без перспектив. Ему спиртного нельзя. Пусть все передохнут, он будет трезвым. На чьём фоне ты, гад, хочешь в будущее протиснуться? Ты что, хочешь там потом о нас правду рассказать? Тебе нельзя, а нам значит можно? Всем, кто не хочет активно участвовать в жизни страны, брысь подоконника. Сами справимся, нам пить можно. Ты настоящих генералов увидел Фигура радость источает. Мундир лопается. Лампасы в щеки переходят под цвету. Нос цвета знамени. Живот налитой под обрез ведра. Упасть может, отжаться никогда. На посту стоит, движение регулирует и сам в борт вцепиться не может. Его, чтобы объехать, шоссе надо расширять. Потому что проблемы решает. Оттист печати у него перегаром, как из бутылки. Подышал, а, поставил печать. Все свободны. У него куча забот. Ему еще свое лицо надо в экране разместить. Любая вольнонаёмная с любого конца кабинета его поцелует, не сходя с места. А процесс одевания носков в полевых условиях полностью исключён. Пока ноги сами не вылезут из носков, не меняем. БТР внутри, БТР внутри в коврах, чтобы было чем, обо что и среди чего. Он пьёт, решает и побеждает. Бывает победа, смакивающая на ничью? Бывает. Ничего, справляемся. Потому что просто так проблему не решишь. То, как, как следует, приняв, обдумав, посидев, на одном общем выдохе. А ты не пью. Один, которому пить нельзя, ничего не получил при распределении мест в парламенте. Нельзя было пить. Рыдал, справки показывал. Я вот язва у меня, диарея. Ему сказали, все правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. У нас в России настоящий мужик либо на водке, либо на антибиотиках. А крупный руководитель на том и на другом. Еще Сталин говорил, чтобы вас понять, я тоже выпив фужер коньяку. Крупный был руководитель, с трезвыми не отдыхал ни разу, не общался. Сам трезвый, я сам трезвый тоже не дружу с собой. Имею при себе, чтобы общаться, к себе относиться с заслуженной теплотой. Это я себе говорю. Кто я такой, чтобы не пить? Почему я всех мучаю? Выпей Мишастик. Добейся любви без слов. И только после этого начинай говорить. Спасибо за внимание. Эй, пацан. Сынок, где мой парабелл? Что за дела? Ты просил на два дня для приятеля застрелиться и вернётся. потом просил на два дня для музея срисовать тут у соседей отец на дочку орал чтоб к 11 больше не возвращалась чтобы гуляла всю ночь с кем хочет старуха пропала с семечками жарить где-то непрерывно для какой-то компании военком отказался призывать молодежь что-то плел что в армии и так народу полно Своих девать некуда, а тут еще призывники каждый год являются. А этот классный руководитель твой говорил, говорил по программе, потом давай каяться мол, не так диктовал. Забыл предупредить, где запятая. Тебе, мерзавец, какой-то особый диплом выдал по всем предметам. А в незнании, мол, прошу винить преподавателя такого-то, живем там-то. Директор тебе мерзавцу справку о окончании школы с золотой медалью за шестой класс дал. А ну-ка давай парабеллум, трофейная вещь, деда моего в школьном музее показать честь победы, срисовать ему, перечертить. Нет к нему патронов? Немцам напиши, пусть вышлют тебе. Пришел сын к маме. Это документальная история. Справедливо и сильно заявил, что ему нужна женщина. Ему 18, папа в отъезде, а нужно сейчас. Незамедлительно. Маме хотелось, чтобы первый раз по любви. И ему хотелось, чтобы первый раз по любви. Мама сказала, чтобы он сидел дома. Мама поехал на Дерибасскую. Маму видели на вокзале. Маму встретили в филармонии. На дискотеке у торгового порта. Мама договорилась с профессиональной молодой девушкой, 20 лет, временно работающей диспетчером в порту. Объяснила, слегка торговалась, со 100 долларов упустилась на 60. Сын хотел, чтобы его полюбили, поэтому поднялись на 80. Мама вернулась уставшей, документальной история, но с временем, местом, телефоном и именем. Молодые встретились на следующий день, и на следующий день, и на следующий день, и через день. И сын сказал то, что сказал бы каждый мужчина на его месте. Мама, поздравь нас. Мама в больнице, папа в отъезде. Сын с женой живут в их квартире. Все счастливы. Самая изощренная фантазия иностранных режиссеров. Нашу жизнь вас создать не может. Они... Не понимает грязь, покрытую тонким слоем лжи? Или ложь, покрытую легким слоем грязи? Насторожность при виде того, что плохо лежит? Женщин, перетаскивающих рельс? Или туалет в огороде без задней стенки? Как, спросите вы? А все равно к реке выходят. Как показать нас в виде прохожих, когда мы прохожими не бываем? Мы ищем еду, деньги, справки, документы, одежду, лекарств. Мы прохожими не бываем. Мы, для иностранных режиссеров, я говорю, мы поем то, что наши музыканты воруют у них. Как же их режиссеры выйдут из этого положения? Что же, они будут показывать свою копию, превращенную в пародию? Они думают, что мы над ними смеемся. А мы не смеемся, мы так подражаем. У нас джип как «Хаммер». Наш же, такой же фильм, как у них, такая же песня. Это наши, хотя ихние. Долго ненавидеть, а потом создать такое же, но хуже, и уже окончательно возненавидеть ихние. Как это все понять? Еще в Советах мы выкрадывали чертежи, изделия копируя, и делали так, что сам Сталин орал, не трогайте, копируйте все дырки, все трещины, иначе у вас работать не будем. Так говорил кумир нации и ее элите. Приступая к нам, они теряют свой талант. Они надевают на всех нас какие-то погоны, галифе. Такие мы у них злодеи в сапогах от Диора, гимнастерках от Версачи. В общем, изучая жизнь в России, ты или изучишь и подохнешь, или подохнешь, но не изучишь. Нам какое-то время нужно жить отдельно. Теперь настал момент, когда вопросы можете задавать зрители в студии. Для этого надо поднять руку, вам дадут микрофон. Вот. Микрофон есть у вас? Михаил Михайлович, на днях наш уважаемый президент выказал опасения по поводу того, что через 7 миллиардов лет погаснет солнце, перестанет обогревать землю и превратится в белого карлика. С чем вы связываете подобное беспокойство? С тем, чтобы не идти на третий срок. Пожалуйста, подпишитесь на Европу. Добрый да. вечер, Михаил Михайлович. А, я понимаю, были печальные темы, но все-таки неужели мимо вашего внимания прошел тот факт, что был открыт год Китая в России? Я уже несколько таких лет Китая переживал. Год, <год> Китая в нашей стране не прекратится никогда. <год> Это мы все... Мы все ошибочно считаем, что прошел год, и китайцев нет. Есть. Они всегда есть. И дело не в том, что они живут по ту сторону границы, они живут всюду. Они есть, они каким-то образом, я уже говорил, с тихим шелестом, они размножаются, они чистоплотны, они хороши, они у всех они не агрессивны, но если сегодня здесь есть один китаец, завтра будет 2, 4, 8, 12. Это в какой-то геометрической прогрессии. И мы, конечно, все э, приветствуем, мы сами смотрим с уважением на эту страну, которая сделала такой огромный скачок вперёд. Но они сделали этот скачок вперёд благодаря тому, что во всех странах масса китайцев. И э, в Сан-Франциско, где я вылетал оттуда, все китайцы. В аэропорту были все. Поэтому там год китайцев каждый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. В прошлом месяце вот, а, вот. В месяц, э, вся интеллектуальная элита России отмечала Ваш день рождения. Как отметили его Вы? С кем? Спасибо. Вопрос уважения. с Как отметил я его? Ну, в принципе, ей-богу, было очень приятно, что разрядился мобильный телефон. Разрядился, к черту, заряжал его. Огромное удовольствие. Столько народу. Все, конечно, все ждут, когда у меня поедет крыша. Когда я зазнаюсь, наконец. Очень меня спрашивают часто, а, вот вы, при вашей популярности вы не, не очень... Мы... Нет. Потому же я никогда не чувствовал. И в связи с моим днём рождения могу сказать, что столько страданий... Ужаса от самого себя. Столько страха перед тем, что не вписываюсь я в эту новую жизнь. В этот новый юмор. То, что юмор стал смешить не глубоко, но сильно. А я глубоко, но слабо. И у меня все время это страшное переживания по этому поводу. Нечем мне сказать. Нечем поддержать ваше ко мне хорошее отношение. Нечем. Просто обещаю продолжать эту жаленью издевательства над собой. Мне кажется, чем человек хуже к себе относится, тем он лучше выглядит. Мне остается сказать всем большое спасибо и выразить надежду на то, что следующая программа «Держу по стране» будет на канале «Россия» ровно через месяц. Всего доброго. До свидания. Пока. Вот, да. У нас закончилась передача, было много разговоров о трагедиях, ну, не, реальных трагедиях, которые были. Как кажется, почему в жизни трагедий много, а жанр такой исчез? Вот нету в театре трагедии нет в кино трагедии Ну, а наши люди, видимо, столько бывает этих в жизни трагедий, что еще смотреть это на сцене, я понимаю. Я понимаю тех, кто приходит. Сейчас всюду десант развлечений, развлечения, все лица, которые развлекают. Не, никому это не интересно а как тогда катарсис испытывать? То есть внутреннее очищение Никак? Это же в общем трагедия должна нас очищать Я думаю, да Нету она, конечно Вот я думаю, конечно тут, тут, тут. Видите, я в легкую тупике Как тогда испытывать? А что, нету смы... Значит не испытывают люди и довольны так же Не испытывать катарсисы Конечно, поговорим про Ельцина, но я сейчас вам позже у вас хотел спросить. Вот ни одного нашего правителя так не ругали, как его, и ни одного с такими почтами не хранили А как вообще вам кажется, каким должен быть правитель России, чтобы народ его любил? Чтобы народ его любил, ну, вы видите, таким, какой он сейчас есть. Вот как Владимир Владимирович, он хорошо говорит, и мы все ждем последствия этих слов долго Мы ждем, что коррупция, мы ждем, что это реформа, эта реформа. Что-то, что-то меняется, стабильность какая-то наступила, что-то улучшается, конечно, конечно, улучшается. Он грозит врагам, и это тоже нравится людям. Вот должен быть таким, как Владимир Владимирович, будут любить. А что не хватало Ельцина для того, чтобы его любили все? Искренности. Не хватало? Наоборот. На... Его отличала искренность, поэтому его не любили очень многие. это всегда, когда так э, встречают Михаила Михайловича, всегда хочется начинать с чего-то веселого и оптимистичного. Почтенька не получается. Э, мы обозреваем прошедший месяц, и это был месяц утрат. Борис Николаевич Ельцин, Мстислав Леопольевич Остропович, Кирилл Юрьевич Лавров. И каждый из них, конечно, достоин того, чтобы оба был, была посвящена передача не одна. Но мы должны поговорить о многом, и поэтому когда мы Михаил Михайловичем советовались, вот как в такой ситуации быть, мы решили по очень простому принципу. всех этих людей Михаил Михайлович чаще всего встречался с Борисом Николаевичем Ельцином. Вот о нем мы сейчас и поговорим, с него начнем нашу передачу. Борис Николаевич был моим президентом. Потому что вот я говорил тогда, что я был за ним замужем, и я готов был защищать его. Мне было все равно... он извините меня, прав, бывал неправ, бывал трезв, бывал нетрезв. Ничего страшного. Я как жена, я принимал его таким, каким он есть. Потому что такой породы человеческой, их было трое в моей жизни, люди такой породы. Ефремов Олег Николаевич, вот посмотрите, как они похожи. И похожи даже поведением. Борис Николаевич Ельцин и Виктор Ильченко, Витя Ильченко, они в принципе все Ушли рано, и почти по одной причине. Вот это сердце, которое не выдерживало, и они употребляли спиртное, потому что не выдерживался И всё было ощущение, что это защита. Это защита. Вот это, это были великие русские люди, мощные мужчины. Так представить себе, как провожала его наивная жена, вы видели, как вот она гладила руками это лицо в гробу. И как люди завидовали, мы завидовали, мужчины. Потому что я не знаю, жена, кого так будет провожать. Так провожает только очень хороший человека, очень хорошего. И так, так оно и было. И плюнем на все сплетни. В общем, борис Николаевича больше нет. И чем мы будем дальше от него отходить, тем он, как ни странно, будет становиться все выше, выше. Так мне кажется. Спасибо за внимание. политический кризис в Украине хочется с вами обсудить. А вот эти люди, которые борются на Украине, вот начальники, они что-то кроме власти не могут поделить? Или они делятся, борются просто за власть? За что они борются? Вот я уже не понимаю этого. А вы, наверное, понимаете. Те, кто у власти, за власть не борются. А за что тогда они борются? За то, чтобы остаться у власти. Те, кто рядом с властью, борются за власть. У нас на Украине идет борьба за честные выборы в результате этих честных выборов что такое честный выбор? подсчет правильный но победит ложь вот победит ложь при правильном подсчете голосов победивший не знает что делать сразу не сразу не знает что делать потому что не то победило уже побежало один раз сейчас опять победит конечно потому что Бороться с фанатизмом невозможно. Страшно покоряющая вещь. И правда всегда выглядит жалкой. Ложь настолько празднична, хорошо одета, ярко, многословно, убедительно, она почти всегда побеждает. Правда, как, как, как оперирующий профессор и профессор читающий лекции. Оперирующий выглядит гораздо хуже. Я думаю, что мы ждем на Украине, что будет послезавтра. Ну, побеждают фанатики, пользуются негодяи, потом негодяи постепенно сменяют люди технически образованные, которые поднимают страну. Вот Украина ждет, что будет послезавтра. Россия ждет, что будет завтра, как мне кажется. то еще? Европа ждет, что будет вечером. Ближний Восток, что, что утром произойдет. То есть для всех время течет по-разному. А есть такие страны, где люди просто живут, ничего не ждут, а живут себе живут? А вы вы не приехали ли оттуда случайно? Нет, а на самом деле, вот есть такие страны, я приехал из Европы, вот есть такие страны, где люди просто живут, ничего не ожидают? Да есть такие страны, конечно. Ну, страны, где интересно не ожидать политических новостей, где ничего особенного не произойдет, если одно сменит другое лицо. Я думаю, что здесь будет постепенно так же. Очень хочется заняться строительством мостов, дорог самки что-то делать, программировать. Что-то делать уже, уже что-то делать нормальное. Проектировать что-то. Сидеть в Кацукском бюро хочется здесь, в этой стране. Ну что мы из-под себя все продаем? Ну же почти все продали. Мы им продаем то, что горит, а не то, что едят. Без конца так. То есть у нас водка и нефть, она все горючее Мозги наши, которые попадают туда, работают прекрасно. Но в тех условиях. И ведут себя прекрасно, и не пьют. И не хамят. То есть, значит, нам, что нам нужно? Другое окружение. Не знаю, я сейчас буду думать над тем, что я сказал. Сообщилось, что Роман Абрамович хочет провести свой отпуск на Луне. Это будет стоить ему 300 миллионов долларов. Вот если бы у вас были лишние 300 миллионов долларов, вы бы где хотели провести отпуск? Если бы мне дали 300 миллионов, я бы спился, я бы не, не потянул. Я бы не потянул, это не отдых. Что-нибудь, что знаете, ну, ну развратился бы и спился бы, ну что-нибудь такое, типа там купил бы себе вагон же жизнедорожный, и там бы пил, мне все равно где. Это, снял зал Чайковского, пил бы там, либо там... Либо бы просто там, чёрт, собрал друзей, выступил перед ними. Купил бы кому-то штаны, кому-то ещё бы что-то купил. Машину бы купил кому-то. ну машину нельзя покупать, он уедет, его не найдёшь. Им надо пить. Поэтому надо, чтобы он был рядом. Компания нужна, чтобы она двигалась. По реке, чтобы она двигалась. Вот я говорю, поэтому очень хороший вагон, речной трамвай. Вот это, где этот коллектив сидит, пьёт и, и, и меняется пейзаж. Это, это какой-то как... Но вы заметили, что здесь ни слова нет о работе. Вот. Я даже не представляю, 300 миллионов, куда я пойду, на какую работу? Чего вдруг? Единственное, что можно вести репортаж, сколько было, сколько осталось. Это волнующее место в этом деле. Этого я трудно себе представляю. То есть конец этого всего отпуска уже виден. Правда, хорошо? С когда медсестрами лежать под капельницами где-то, вместе с врачами и медсестрами. Я всегда мечтал врачу поставить капельницу, медсестре мне, Еще и лежать беседовать. Беседовать просто в этом состоянии, очень хорошо беседовать. Так что эта фантазия тут быстро очень истекает. Просто очень быстро. Огромные деньги, огромная ответственность. Огромная ответственность. Просто человек даже не может свободно перемещаться. Человек идет охота за деньгами. Вот чувствуешь, вот даже подходишь, когда, когда подходишь к такому человеку, чувствуешь, как он настораживается, и ты сам ты От него тебе передается мысль, не попросит ли денег. Этой мысли у меня нет но настолько я чувствую, что у него готов или готовить себя, и как-то защититься от этого, что просто вот, вот попросить, как раньше, в обкове партии человек тоже, им только улыбнись, говорил он, сразу что-то попросит. Они все время насторожают. Жуткая жизнь, тяжелейшая жизнь. Я не хочу. Поэтому я бы пил, потому что много денег. Кто-то бы у меня просил, я бы не давал. Демографы подсчитали, что к 2025 году девушек будет на 12 миллионов больше, чем парней. На земле или в нашей стране? В нашей стране. А я тех не знаю. Я да, страна. поэтому давайте, ну, давайте про наши говорить. Да, не да, важно. Пожалуйста. Важно, что девушек будет значительно больше, чем парней. Что вы могли посоветовать этим девушкам? Я советую заняться бизнесом. Бизнесом. Это врожденное дело для женщин. Хватит нашим женщинам, вот чувству, я специалист, сразу оживился, и есть о чем поговорить. Хватит нашим женщинам засовывать руку или ногу куда-то, чертинай, мужчине куда-то впасть. Не настолько уж там мы такие сексуальные гиганты, чтобы прощать нам всю ту муру, которую мы несем. Сколько можно, почему она должна, в конце концов, вот, вот это пытаться продать саму себя. Она прекрасно соображает. Они сейчас очень хорошо ездят все, все на машинах. Правда, конечно, я не люблю за ними ехать. Они еще говорят по телефону, еще управляют. Но выкручиваются, выворачиваются как-то. Как-то едет как-то. Действительно. Они вытаскивали же наших своих мужей в эмиграцию. Они вытаскивали. Тащили, заставляли там быть таксистами, официантами. Кем угодно. Убирать. Чтобы только вот иди, иди работать. Они физически не выносили те, кого я знаю. Физически не выносили речи Политбюро. Не выносили они вот эти вот все эти разговоры, типа подлинные и так далее. И вот они так сейчас, поэтому 12 миллионов вполне, они себе купят любовь нашу. Про Первый Майя вот хотел спросить, э, прошли всякие демонстрации, вообще у меня такое ощущение, что наши люди всегда найдут что-то, что продемонстрировать. Этот праздник называют по-разному, но все равно все, очень часто говорят, что это день с какой-то солидарностью то ли трудящихся, то ли международный. Вы вообще могли бы с кем-нибудь в этом мире солидаризироваться? Вот есть такие люди или организации, или страны, с которыми Жванецкий хотел бы солидаризироваться? Нет. Я человек одинокий. Приходим к следующему вопросу. Абсолютно одинокий человек продаю одиночество вот человек который вот которому повесили микрофон он совершенно одинокий что кто мне сейчас может помочь с кем ты будешь солидаризироваться хоть его не знаю еще не знаю пока хотя есть конечно но еще пока не знаю поэтому я, я продаю как бы свое одиночество плоды своего одиночества публика покупает и я за счет этого еще покупаю свое одиночество на какое то время потому что я «Люблю себя одного. Не в том смысле, что только себя, а в том смысле, люблю, когда я один. И это, это моя работа и время преподавания. Хобби – поспать, а работа – побыть одному. Вот. Солидаризироваться я тут был, проехал сейчас по Украине, Днепропетровск, Харьков, Краматорск, Новокраматорский механический завод, огромный». Он делает огромные экскаваторы, он делает огромные валы для электростанций, валы там для грибные валы для судов. Ну что, это праздник, казалось, солидарности трудящейся, но там этот директор, скударь, работает круглые сутки, я с ним встречался в выходной день. Совсем другой завод, чем мы себе представляем. Станок делает все сам, токарь сидит на компьютере, задает размеры. Станок даже, по-моему, меняет резцы. В общем, ребята, это, это совершенно другая жизнь. Он приводит слова, этот скудр-директор, слова Ленина о том, что каждому способностью, по каждому по его труду. Оказывается, это принцип не коммунизма, а капитализма. Я думаю, что Владимир Ильич, наверное, его так дальновидно сформулировал. И я смотрел вот на эти станки, которые сейчас стоят там по 6 миллионов евро. Я смотрел на эту, на, на эту производительность в 100 раз больше. И на этот завод... И на этого директора такого, крепкого, энергичного. И, конечно, хочется солидаризироваться в этот клуб, который называется «Новокраматорский машиностроительный завод». Это клуб. 15 тысяч человек, члены этого клуба. Попасть туда на работу невозможно. Три-четыре парковки машин. Значит, два конструктора, которые сидят за кульманами. Помните, кульман – это доска чертежная. Старинная-старинная. Они мечтатели. Два мечтателя – Которые мечтают на огромные зарплаты, они мечтают. Остальные 100 конструкторов сидят за компьютером, там чертят. Не знаю, как чертить на компьютере, я уже не знаю. Другая жизнь, совершенно. Это уже солидарность. Я сам хожу в клуб, у меня есть такой клуб спасателей, где МЧС. Тоже вот интересное собрание людей. Вот это то слово о солидарности. Но там приходят спасатели, которые, видимо, только что вернулись из наводнений, каких-то пожаров, говорит, с ними интересно. Я тогда говорю, там байка, там можно выпить, там посидеть, и можно услышать живую человеческую речь. Анекдотов много мерзких довольно. Но люди нормальные. Это люди из жизни. Если ты хочешь что-то чувствовать, ты туда идешь к ним. Так что вот с кем я хотел бы солидизироваться. А я пока занимаюсь своим одиночеством, и мне это нравится. Спасибо за внимание. А событие, которое невозможно обойти, это в бойне в Вирджинии, где один человек ни за что убил 32 человека. Я даже не буду называть, как его зовут, потому что, конечно, слава Герострата у него уже есть. А, поскольку такие события... Ну, это ужасно. Но подобные события происходят, очень, да, к сожалению, достаточно часто. У меня к вам вопрос такой. Вот можно ли сказать, что количество злобы в мире увеличивается? Вот, например, что за вашу жизнь злобы в мире стало больше? Если считать войну делом техническим, Чисто техническим. То злобы, может быть, стало больше. Если техническая такая, чисто расчетливая война, может быть, вполне. Но сейчас очень правит миром Голливуд. Правит миром художественная часть. Люди из художественных произведений. Ничто так не совершенствуется, как оружие. Бесконечно. Бесконечно совершенствуется доводится до абсолютно... Ну, в то же время Америка сама предпочитает, чтобы... Оружие продавалось свободно и правильно. И это правильно. Мне это нравится. Здесь я беззащитен. Мы все беззащитны. Потому что я не знаю, что в случае... Не знаю. 0,2 набирать? И что? Где вы находитесь? Откуда я знаю, где я нахожусь? Я бегу. Я бегу и разговариваю по телефону. Где-то мост я пробегаю, чёрт я не шёл. Меня вот где-то выгонули из машины, я бегу. Я не знаю, вот бегут за мной, 0,2 набираю. А где, куда я? И, и никто и не хочет приезжать. Просто я говорю, вы чего, а, а где, какой, значит, бегите там на Сталилитейную 16, дробь 18, там отделение милиции. А где эта дробь, куда бежать? Поворачивать налево, направо, а вы где сейчас? Я не знаю, где сейчас. Вот это разговор с 02, вот такой вот, идиотский разговор. И кроме того, значит, в общем, кончается все советом скрутить их и привести в милицию. В этот период наш нынешний президент Владимир Владимирович Путин обратился со своим таким ежегодным посланием к федеральному собранию. И люди потом стали обсуждать, журналисты, хватит ли денег, которые обещал Путин и так далее. Мне бы хотелось понять, что такое сегодня, на ваш взгляд, свобода, и что такое сегодня, на ваш взгляд, демократия. Я раньше чувствовал движение и чувствовал дорогу. Сейчас я чувствую только движение, я перестал чувствовать дорогу. То есть направление, я под собой не чувствую дорогу. Вот движение есть, какие-то а куда, что, чего, не знаю. Но для меня демократия, повторяю, это еда, это простые самые вещи. Еда, одежда, туфли по размеру, это женские ноги без мозолей. Большая редкость в нашей стране. Это интернет. К сожалению, все пришло оттуда. Давайте смотреть правде в глаза. Из, от, из демократических стран. Хотя и оттуда и приходит, и все остальное, то, что нас так дико раздражает, которое тоже входит в это понятие демократии. У демократии есть свои дикие минусы. То есть то, что продается, то производится. Сюда входит порнуха, наркота. Все это производится. Фильмы вот эти производятся. Пистолеты производятся, оружие производится. Тоже продается женщины продаются, и все это деньги значит, демократия это такая вот это, вот это такая штука, это наука это лекарство, штаны на свои платки, я все сказал, это демократия и все чего тут умудрить? чего за особо так говорить? демократия выборность, ну выборность, живут по 70-80 лет у нас 58-59 чем не знаю, то ли лучшую э, часть жизни пропускают, то ли лучшая часть еще впереди, после 58 не знаю Демократия у нас связана все-таки со свободой слова. Вот что нам отравило, конечно, всю жизнь. Свобода слова. Вот это столько-столько телевидение радио. Нам очень тошно было от этих всех сообщений. Просто все сдурели. И все свалили. В общем, нам говорят, что мы такие, мы говорим, вы такие. И такие бесконечно. Что-то я еще хотел сказать насчет свободы, да. Свобода, мне кажется, это не совсем демократия, как вы считаете. Ну, свобода – это свобода. Короче, я свободу себе представляю так. Не нарушайте мое одиночество – И не оставляйте меня одного. Вот это моя свобода. В концерте у меня свое место и свое время. В нем выступают разные конкурирующие артисты. Я выступаю на своей территории, территории своего номера, не мешая никому. Не тяну на себя одеяло. Я всегда чувствую общий концерт. Всем, чтобы общий концерт был успешный. Не тяну на себя одеяло. Не пытаюсь петь дольше всех. Держу себя в руках. Даже провалился. Ну, значит... И отвалил. На радость. Потом, если ты хорошо очень работаешь номером, публика тебе намекает на то, что можно было тебя послушать и отдельным самостоятельным выступлением. Так появляется сольные концерт И у кого-то еще появился сольный концерт. Мы работаем в разных залах. Мы оба свободны. И публика, которая свободна, выбирает, куда пойти. «Я сейчас свободен, между мной и текстом никто не стоит». Никакая дутловатая рожа пока еще не стоит. Этот микрофон ведет куда-то сюда. Я надеюсь. Я надеюсь. А вот в таком глобальном смысле, вот не в смысле просто там творческом, а в глобальном смысле, вы считаете себя свободным человеком? Абсолютно. Я свободный человек. Не знаю, как-то так повезло родиться. Может, от того, что в Одессе там всегда э, приезжало начальство наводить порядок. Значит, там были свободные люди. Мне сейчас это говорят просто другие режиссеры, которые... Э, там, Миша, ты, как я завидую, ты такой свободный человек. Вот почему ты свободный человек? Я не, не, не могу сказать, что говорю что-то политически правильное, или я извлекаю какие-то истины. Нет, просто, наверное, за мной интересно наблюдать. Может быть, более интересно, более интересно чем слушать, может быть, может быть. Ну а иногда кто-то говорит, вот кто-то сегодня мне позвонил, сегодня слушал опять собрание на лекарственном заводе, и тем не менее опять произвело хорошее впечатление. Не умирает. Не умирает это все. Я тут подготовил кое-что, чтобы прочесть, не знаю, вот я посмотрел, в какой обстановке. Было вот это, это называется как? Послание Федеральному Собранию, да? В какой обстановке? Я прочту произведение давнее. Но действительно, вот если мы говорим, издеваемся над словом «создать атмосферу», вот то сейчас атмосфера создана. Я не знаю, кому президент обращался, кто там будет выполнять это все. Мы уже говорили, те, кто записывает что-то... Сидят и записывают. Во-первых, это все можно прочесть. Во-вторых, может быть, они же ему это писали. <свят> это Все время что-то записывают. И я вспомнил этих людей социализма. Тех, кто попроще. Не тех, кто сидит наверху. Отопыренный зад, согнутый позвоночник. Руки до земли. К рукам приросли две кошелки. Загорелые кисти, шея и одно колено от дыры в штанах.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 Губы вытянуты, глаза по кругу, из кустов. Эй, чего? Плинтуса есть? Все население принимает форму предмета. Кто с чем работает, его форму и принимает. Есть герои в форме винтовки, собака собакой в виде пистолета, бойцы в виде газ-баллона, продавцы пива в виде бочки, следователь в виде палки. Лица следующих типов. Лицо первое, руководящее. Гладкое, круглое, смазанное куриным жиром, с пристальным взглядом. Это кто сделал? Второе лицо руководимое. Чернозубое, белоглазое, вращающееся в разные стороны. Это не я. Мгновенно бросает работу, даже если в ней заинтересован. Толпу видеть не может. Не может видеть бегущих, тут же включается. От этого его часто бьют. И он голосует себе во вред. Лицо третье, типа ряха. Цвета светлый в разрезе.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 Живет в прихожей, парадной комнаты не пользуется, ждет генерала или министра. Гласных не употребляет, только согласные. Дрэс, пшо, дрэс, дрэс, дрэс. Тип четвертый, гуманитарий, переделанный из инженера. Находится на уровне низа, чуть справа, если смотреть сверху. Ценит мысль и выпивку. Чередует, пришла мысль, значит надо выпить.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 Голосует очень активно, хотя и себе во вред. Порывается руководить, но в ответственный момент скрывается, напивается, прячется у женщин. Состроевские девушки еще отличаются от мужчин. Молодые женщины меньше. Отличаются от мужчин пожилые никак. Имеют одинаковую с мужчиной скорость, выносливость и знаменитую становую силу. Позволяющую перемещать до 60 килограммов полезного груза на расстоянии 20-25 километров, со средней скоростью 5-8 километров в час. Эти женщины незаменимы на демонстрациях, для удержания огромных лозунгов при сильном ветре. Содержание плаката их не интересует. В остальном голубоглазые, терпеливые, что делает их главным предметом экспорта. Все человеческие типы соцстроя не выносят, если что-то плохо лежит. Мужчина, увидев, что-то плохо лежит, ложится рядом. Женщина смахивает в сумку. Отсюда выражение лиц «это не я». Огромное количество соцстроевских сидит. Они не сидят в буквальном смысле слова, как раз сидеть там нельзя. Они ходят строем, сколачивают ящики внутри заборов с вышками и собаками. Сидящие играют главную роль в обществе. От них поступает народная музыка, разговорный язык, живопись, а также свод законов поведения, все по справедливости. Отсюда и общество такое, как они – Самое несвободное, на самое справедливое в мире. Теперь его надо догнать, набить рожу, и эту справедливость внедрить в их желудки. Для этого существуют специальные крепиши. Крепиши по прозвищу кульки. Чтобы убедиться, достаточно надуть полиэтиленовый пакет и зажать в кулаке. Это будет кулек, он свиреп. Держится за воротами, на которых написано «вход воспрещен». То ли он свиреп, потому что вход воспрещен, то ли вход воспрещен, потому что он свиреп, мы не знаем. Сверепи все. Когда открывается ворота, все бросаются в рассыпную. Население, битое кульками по голове, их уважает. Видимо, потому что битое кульками по голове. Люди с устроя пока еще политически убоги. Они ненавидят и капиталистов, и новых дельцов, и борющихся с ними милиционеров. На этом утробном фоне появился тип пятый патриот. Глаза язвенника. Кого-то ищет. Руки чешутся. Настолько жаждет драки, что готов быть побитым. Наше время придет. И действительно, их время приходит, их бьют, их время уходит. Он говорит о любви к родине, но не любит всех. на лице усмешка, которая бывает при очень большой лжи. Сбить его с этой лжи невозможно, потому что он не даст. Он-то знаешь он врет. Это вы не знаете. Чаще всего эти люди тянут обратно в социализм, где водка 362, где все знакомо, как в родной помойной яме, где висят для поцелуев, похожие как близнецы, ряха начальника милиции и задница первого секретаря обкома партии, где центр торговли – туалет, центр культуры – лифт, центр любви – радиатор, и смерть приносит облегчение всем, включая покойника. Спасибо за внимание. Птичка не усидит, пишу я, дергается. Дёргаешься. Чё суетишься? Чё дёргаешься? А кормиться надо. Кормиться и плодиться. Плодиться и кормиться. Если бы их не поедали другие, которым тоже плодиться надо, страшно подумать. Все мы бегаем и тучнеем для кого-то. Подумай, прежде чем поправиться. Хочется ли тебе, чтобы он тебя так вкусно жрал? Не полней для кого-то, худей для себя. Спасибо за внимание. Наш новый русский в Гонконге сел на рикшу и того оглоблями подняло в воздух. <плес> где он и перебирал ногами. Наш хохотал до слез. Все гады с моторами, то орлы рассчитывают на себя. Выливают они, конечно, угрожающие орлы, но прилетают поздно, когда уже все все расхватали, и, сидя на утесе, долго рассказывает разным присмыкающимся о своей неприспособленности и о своих убеждениях. А те уже и не слушают. У самих ничего нет еще и слушать, почему у этого нет. Глупо. Все как-то возле машин, пикников кормятся, а тот, у кого ничего нет, всегда... Называют это убеждением. <свят> я, вы знаете, что хочу? Сейчас на каждой передаче я, наверное, буду читать по одному приветствую. У меня много друзей, которым я писал приветствие. Вот я хочу Макаревичу прочесть. Макаревичу 50 лет. Это я с этим возрастом его приветствовал. Сейчас ему, наверное, больше немножко. Копеечный возраст. Мелкий юбилей, не стоящих этих волнений. Впереди трудный 51 опасный 52 радостный 53-й. Итоги подводить не надо. Итоги появляются в 35 В 60-й их просто пересчитывают. Но какое разнообразие Макаревича. Как будто один человек одновременно открыл три двери тремя ключами и вошел в три зала. Критик начнет разбирать музыку, поэзию, живопись кулинарию, путешествия, запутается окончательно. И вздохнет. Какой талантливый. И заплачет. Пение – одна треть талантов. А варка овощей. А ныряние в подводный мир. Просто, чтобы помолчать в обществе тех, кого он потом будет так вкусно готовить. Андрей... Спасибо, мои друзья. Андрей один из двух или трех музыкантов, для которых пение... Это слова под красивую медленную музыку. Его мелодии, как тополиный пух, не отклонить, не выплюнуть, не отодрать. Смотришь нынешнее пение на экране телевизора, трудно петь без слов, без музыки, без слуха. Но когда этим занимаются массы, я снимаю шляпу. Так поет танковый мотор, так свистят бомбы, так ухают совы. А когда поет «Машина времени», мне тоже этого хочется. Мне очень этого хочется. Хотя мои пять минут пения вызывает у меня три часа угрызения совести. Но мне этого хочется. Андрей пишет все лучше, и последние песни лучше первых. Наша жизнь стала фоном для его тихого голоса. А на фоне его тихого голоса остро проигрывает наша жизнь. Как ни странно, Макаревич понимает те слова, что произносит для шоу-бизнеса это уникальное дарование еще он старый русский интеллигент и я прошу его этого не стыдиться интеллигент и хорошие манеры еще войдут в моду еще кто-то его попросит мне на прием к королеве вы не подскажете какой платок в какую руке вилку продвинутые журналисты часто спрашивают у космонавтов и звезд скажите какое место в вашей жизни занимает еда Андрей на это ответил всей своей жизни Из настоящей еды, говорит он, выделяется настоящая музыка, настоящая живопись, настоящая поэзия. Он вошел, открыл нам три двери в три мира, и еще открыл нам подводный мир своего существования и надводный мир своего пения. Судя по верхнему, нижний тоже прекрасен. Спасибо за внимание. Переходим к вопросам, которые задают зрители. У нас есть несколько видеовопросов, они будут на этих мониторах. Давайте первый видеовопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Люба. У меня к вам вопрос. В иностранных языках пьяное обозначается одним словом, что касается русского языка, в нём существует несколько определений: пьяный, еле подвыпивший, запойный. Объясните, почему так? Потому что у нас это вся жизнь. Ну, я, пожалуй, что ответил. Тут и входит сюда и чтение лекций, и слушание лекций, и мало ли что. Ну, в общем, очень широкий профиль, где наши люди слегка под шофе могут участвовать. это конечно, действительно. Следующий вопрос. Коленем, да? Здравствуйте, Михаил Михайлович. У меня к вам такой вопрос. Хотели бы вы быть потомственным москвичом из большой благородной семьи? А, не... <св> конечно, конечно, я бы хотел быть по потомственным москвичом из большой благородной семьи. Я хотел бы быть высоким, кудрявым, задавать, задавать вопросы Жванецкому бы хотел, конечно, сидеть. Чувствовать себя прекрасно, иногда реагировать на то, как он что-нибудь мучается, а иногда поддерживать его в его попытках. Так что я, конечно, хотел бы очень этим всем быть, мне не удалось, поэтому я мучаюсь в том размере какой я вам показываю. Я вам хочу сказать, Михаил Михайлович, что быть высоким, кудрявым, задавать вопросы Жванецким, мне так просто, как кажется. <свят> У нас есть вопросы, которые приходят на адрес ВГТРК, вы сейчас его видите, на адрес канала России. И вопросов очень много, но я вам хочу задать вопрос очень простой. Вот он мне понравился тем, что он очень простой. Михаил Михайлович, а кого вы любите? Ну, я люблю, во-первых, тех, с кем я живу. Нас четверо, я уже неоднократно говорил. Я, Наташа, Митька, кошка Феликс. Обожаю этого кота. Обожаю. Это оказалась она, вначале мы думали, что это он. Ну, заглядывали, заглядывали, Феликс, и все. Повзрослел, забеременел, оказался Фелиция обожаю. Он вот обожает это это свободное, независимое существо, надменное. Кайфую его для него, как смотрит на мир, как лежит на окне, какая горделивая осанка, как заложена природа это всё. У меня нет чувства собственного достоинства, никакого нет. Уже сострадаю, нет его. Так не хватает уверенности в себе, ёлки-палки. Ну любишь, любишь, конечно, поменьше любимых-то. уже сейчас побольше любящих с возрастом, знаете, желание заработать постепенно переходит в желание сэкономить. желание сужаешь, сужаешь поле своего желания и на ком-то сосредотачиваешь. Люблю своего зрителя, того, кто приходит, послушать меня, кто мне прощает неудачно. Я их сам себе не прощаю. Я всех скверно чувствую, чувствую, не идет. Бывает так. А люди прощают. И приходят в следующий раз опять. Это ли не Подвиг. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Как вы думаете, почему католикам на День Святого Патрика разрешают фаншировать по центру города, а вот несогласным не разрешают проводить демонстрации, когда они начинают мирное шествие, их избывает ОМОН? Да, потому что католиков никто не боится. Нет, здесь нет. Слишком. Слишком. Кто боится в Лондоне католиков? Нет, именно в виду здесь. Ну, Жужу хотите, чтобы разрешали протестовать? Нет. В какое-то время разрешали, разрешали, потом прекратили, потому что как-то это все разрастается. Если бы это были одни и те же люди, которые протестуют там, ну, протестуют там, 23 человек протестуют, протестуют, к ним мы привыкли. Очень удивительно, что так боятся протестовать. Так такая, знаете, мода сезона появилась такая, где цвет хаки такой в моде в этом сезоне. Палочка такая, резиновая дубиночка. Наручнички на пояске. У меня такое произведение есть. Я просто пытаюсь пересказать. просто Погончики, там, пуговички здесь есть. Шашечка такая, газовый баллончик там висит тоже где-то на поясе. И это выставка мод ОМОНа. Я не знаю, почему такое количество милиции, страшное количество милиции против этих людей. Значит, очень легко испугать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я ждал от вас вопросов. Ой, я очень долго готова. Мне хотел задать вам очень много вопросов. Но я задам Василий такой... Последний из последнего. Да. Я недавно узнала, что Михаил Барышников был вашим хорошим знакомым. Михаил Барышников участвовал в проекте э, фильм-сериал «Секс в большом городе» в качестве приглашенной звезды. Вот у меня вопрос такой. Согласились бы вы, участвовать в качестве приглашенной звезды, в каком-то проекте, может быть, художественном, нашим или иностранном. Да. Знаю вашу любовь. Всех в городе меньше. <смех> Не очень большой. Я бы свой сериал назвал «Большой секс в маленьком городе». Так. <смех> а, ну, вы знаете, Миша Барышников, Михаил Николаевич, будем так называть его, он, он уже достойный этого, ему уже больше 50 лет. он Прекрасный актер, прекрасный человек. Но я, когда действительно приехал в Нью-Йорк первый раз и увидел портрет его «Добро пожаловать в Нью-Йорк», Портрет моего товарища. Ему, просто, ему было что предложить на Западе. а Он это предложил в Канаде. Знаете, это, я мог вывести мозги, тогда были не нужны. А вот то, что он привез туда, было нужно всем. Но когда уже я встретился с ним там... Ой, вы не представляете, что там было. И Бродский там был у него в квартире. Это мышь, он его назвал мышь. Бродский называл Мишу «Мышь». «Мышь» мне рассказал что вы нечто большее, но я думал, что это шутки, шутки там эти, остротки. «А что-нибудь вы можете?» И первый раз, знаете, что я там прочел? Я прочел «Раки». Вот по три и по пять. Это невозможно перевести, потому что я отдавал кому-то в перевод никто, все отказывали. Бродский, говорит, миша вы что-нибудь почитайте». Я говорю, «Как же, здесь же американцы». Там день рождения был, Миша Борисович. Он говорит, я был синхронным переводчиком в Организации Бедянных Наций. Йосиф Бродский. ты это правда. Я впервые читал раки по 5 раки по три. Американцы хохотали. Бродский переводил. Вот эти раки. Все, я закончил. Спасибо большое. Мне остается сказать спасибо большое всем, кто нас смотрел. И мы расстаемся с Михаилом Михайловичем на месяц. Все вместе на встретимся снова на канале России. Всего доброго, до свидания, пока. До свидания. Вот какие слова были. Кого? Команик. Комик. <смех> так, так. Вот у меня в личном полёте был специалист по праздникам. Он сказал, что вроде опрос, самый главный праздник для россиян Новый год, так. на третьем месте Рождество и Пасха, а на втором 1 мая. Вот как объяснить этот феномен того, что праздник, непонятно, вот так вот мы полюбили 1 мая, 1 мая. Вот сама первая моя праздничная дата, сама желание посадить на плечи ребенка или девушку и пройтись по площади А суть не важна? Суть не важна. Что, отличаем, как... Совершенно. Это уже первое вещание одежды. И, по-моему, сидящие на плече что-то свое родное можно тащить, и ей видней. Я представляю, на вашем плече вообще можно было все видеть. Все же здесь танковые, всякие парады. Но на моем тоже. Я тоже кого-то тащил, помню. Вот этот праздник. То есть для праздника главное не суть, а погода. Мы с вами были на Красной Почте, я вас никогда не спрашиваю, вы же не местный, вы же не москвич. Не москвич. А когда вы первый раз увидели Красную Почту? Ну, Красную Почту, это... да, где-то в 45 год. В 45-й год мы э -э, отсюда возвращались в Одессу. Я думаю, просто какое счастье, Андрей, что мы отбили ее у большевиков. Красную Почту мы с вами. Что мы ходим свободно, говорим здесь, что люди гуляют, что это место для гуляния. Каток, вот какая-то трибуна для концертов. Это было немыслимо. Здесь что вышагивал почетный караул. Помню, мне есть кремлевская охрана, кто-то говорил, надо было ворон отгонять, не кричать нельзя было, не кидать них ничем не пугать нельзя было, ничего. И надо было отгонять. Вы представляете, как отгонять ворон без звука? Вот вы, иди, иди, иди, иди, Добрый вечер. Я обращаюсь к людям, которые находятся в студии. Добрый вечер, те, кто смотрит нас по телевизору. Ну, понятно, главное событие, которое произошло в последнее время, это такая небывалая, невероятная жара, дошедшая до того, что мы говорим, что похолодало до 25 градусов. Вот как вам кажется, почему так странно происходит? Чем больше влияние вот этого всемирного потепления, и чем жарче становится в атмосфере, тем холоднее становятся отношения между людьми и отношения между странами? Как говорится, плевал я на отношения между странами. Просто абсолютно. А жара, это интересно. Это в любом случае, это касается непосредственно нас. Но особенно был хорош... Как я понимаю, конец мая в Москве, когда еще не наступила жара. Такой ароматный. Я даже, даже употреблю слово незнакомое мне, чарующий. Сирень боролась с этим с выхлопными газами. Сирень боролась с перегаром изо рта. Причем на равных. На равных боролась. Так было хорошо. Ну и потом, конечно, зафинделячила вот эта жара. Ну, ну, должно же быть жарко. Ну, лето должно быть жарко. Жара ничего не страшно. Народ сейчас в основном на импортных машинах. Там кондиционеры. Многие не выходят из машин и просто ездят и ездят. Ездят и ездят. Потому что дома невыносимо. Во-первых, семья, это -то... дети и жара просто невыносимо. Поэтому пробки такие на улице, конечно, я их понимаю. Единственное, что... Конечно, э, раздражает немножко, это мужчины в шортах. <сélок> Портит. <сélок> э, мы все-таки мы, мы как-то держимся, э, потому что вот эти пыльные ножки, вот эти шорты, я видел матрасные такие полосатые шорты, типа без безрукавки надетые на ноги. Вот. Тоже для проветривания самого дорогого, конечно, вот это все. Мужчинам в жару не хватает иронии. А мне кажется, женщинам не хватает тайны. Женщины уж совсем, уж уж. Ну уж совсем. Жара в Москве нас всех приближает к югу. Те, кто собирался поехать, могут, собственно, и не шевелиться. Вот я на этом закончу пока. Я, знаю, я, проход, я, тут я попробую еще раз. Да. Вот вас не пугает, что у России в последнее время стало появляться очень много врагов? То есть, в, сущ в сущности, все время, когда ты смотришь новости, ощущение, что там враги, тут враги, там разведки против нас, тут кто-то против нас. Или это нормальная ситуация? Да нет, это не нормально. Но в основном это обломки кораблекрушения с нами враждуют. Это те... Кто э, был с нами, к сожалению, та же Польша, та же Эстония, та же Чехословакия. Ведь вражда-то там. Значит так, нам не нужно иметь обиженный вид. Они нам не доверяют. Мы нас это обижают, они обещали нам доверять. Неоднократно ловили на этом слове, что они нам будут доверять. Мы, правда, ничего для этого не сделали. Мы, собственно, они, они видят. Они видят, что мы даже свои деньги, ну не мы, но ну, но ну, наш верхушка хранит там, потому что не доверяет здесь строить. Какая может быть враждебность, если там наши деньги? Ну какая может быть враждебность? Всё равно, что я храню деньги у тёщи, и я всё время на неё налетаю. Но она повернётся с деньгами моими исчезнет, куда -то и исчезнет куда-то, пропадёт. Поэтому я удивляюсь смелости нашего руководства, которое, держа там деньги... А нам надо так научиться не уступать им западу потому что действительно ну, ну, во многом наши надежды порушились не только у нас украины обещали вы этого обещали куда то пригласить обещали не расставаться обещали все время нас, нас видеть нас, ну ну в общем обещали чтобы мы будем всегда вместе ни черта значит наша задача как то не уступать но понимать их хотя бы понимать И только время, вот пройдет постепенное время, вот я думаю, что это вражда пройдет. И я слышал слова президента, которые мне понравились. Он сказал, обижена, а мы все равно будем в Европе. <звы> вот я думаю, я думаю, так и надо говорить. Вот так и а все равно мы там будем. Хотите вы или нет... Расступитесь или нет, но вы как однажды проснётесь, мы среди вас. Это передача, заключительная передача вот этого сезона э, телевизионного, и поэтому 12 июня, день рождения России, мы не сможем с вами обсудить, я хочу это сделать немножко заранее. Вот если бы э, вы были не дежурным по стране, а волшебникам и могли подарить своей стране вот всё, что угодно, вот бы что подарили России на её день рождения? Ну, что значит подарили? Я товарищ товарищу не знаю, что подарить. У нас уже постепенно эти подарки переходят, просто по кругу ходят. Я, я уже однажды там какую-то вазу хрустальную два раза уже получал. Я ее отправлял дальше. Все равно, поэтому я не знаю, что подарить нашей стране, чтобы она натыкалась на это все, но... Пожелать бы к Дню рождения 12 июня да? вот. А что вы такой унылый? Я пытаюсь понять, что вы говорите Я что-то не то говорю Всегда то говорите А я чем больше не то говорю, тем лучше Потому что говорить то уже научились все Тошнит уже Я уже, я между прочим Слушал вчера Лугового Это вообще блеск Это блеск Он, он обещал, это будет сенсация. То, что я скажу, будет сенсация. Но он сказал, то же я знал. <реклама> И вот спрашивают, убил или не убил? Он сказал, а Березовский шпилов? <реклама> <реклама> У нас в Одессе этим занимались всю жизнь. <реклама> да так я наверное опять говорю не то но я продолжаю говорить не то я бы значит россия просто просто нашей в россии где мы все живем в общем то мы живем уже уже здесь по доброй воле потому что кто не хочет пожалуйста сейчас даже визовый режим облегчили отваливай значит по доброй воле что приятно что мы все-таки собрались здесь по доброй воле я бы пожелал конечно спокойствия вот эти все обиды наши пожелал спокойствия и главный клич вот я сегодня думал главный клич для нашей страны это я не сейчас приду вставайте братцы Авгиевы конюшни ждут страна огромная поэтому, конечно так нагадил ушел, нагадил ушел место есть куда хочешь перемещаться, в маленькой стране нагадил и живешь в этом <свят> поэтому очень сложно там надо, там надо чистоту соблюдать <свят> вот я бы когда все-таки я бы пожелал нам ну надо начинать работать надо включать мозги когда мы начнем работать мы перестанем сгибаться пока мы не работаем, нами командует запад правильно? тащит куда угодно командует восток кремль Все командуют нами, пока мы не работаем. Мы живем на чужие деньги. Мы едим чужую, чужую еду. Мы носим чужие одежды. Мы покупаем чужие вещи. Нам, нам обижаться пока сложно. Я бы пожелал в нашей стране спокойствия, терпения. Меньше политики. Я не люблю, когда меня куда-то тащат. Я не люблю, когда меня заставляет занимать позицию какую-то. В общем, я бы пожелал, я еще подумаю над тем, чего я хочу пожелать нашей стране. Чуть позже, может быть, скажу. Значит, вот, как я уже сказал, эта передача последняя в этом сезоне, а следующая, даст Бог, будет в сентябре. И в сентябре уже произойдет большое событие, Центробанк обещает придумать графический символ рубля. Да. То есть у евро есть символ, у доллара есть символ а у рубля нет всего. Наверное, это самая большая проблема, которая связана с рублем, поэтому Центробанк очень активно ее занимается. В этим, у меня к вам вопрос такой. Во-первых, хотел у вас узнать, на что, на ваш взгляд, похож рубль, вот как вам кажется. И вообще, просить вас поговорить про деньги, потому что это та тема, которую мы не затрагивали в передаче никогда, как ни странно. Хотя она такая очень важная. Рубль, то есть деньги. Я как-то думал над этим. Это же голоса. Рубль это мнение. Помните, сколько унижений мы испытывали в советское время, когда каждое заявление начиналось: "Прошу". Я от такого-то, такого-то прошу вашего разрешения, прошу не отказать, прошу милости, прошу, я прошу. Все время согнутый, отопыренный зад, согнутый вот такой вот, вот такой человек. И с этим заявлением в руках, все время просьбы, просьбы, просьбы, слезящиеся, дрожащие, жуткие просьбы. Наконец появились деньги. Деньги освободили человека. Деньги разогнули. И рубль это стал голосом. Вот приведу пример себя. Не знаю, кого больше приводить. А нет смысла. Кого ещё приводить в пример? Даже не знаю, кого. И не стоит даже приводить. Я никогда не думал, что народ придёт ко мне. Народ заплатит такими рублями. Я собрал голоса, я собрал рубли. Кто-то придумал машину, кто-то придумал мобильный телефон. Собрал голоса, собрал рубли или собрал доллары. Но доллар стал катиться вниз, ребята нам надо чем-то помочь Америке деньги портят человека деньги, если бы деньги портили мы бы не, не требовали надбаски все время не деньги нас портят портят люди у человека, испорченного в глазах, такое вот ощущение бывает у звезд попросил, дали еще повысил, дали Ещё дали. И это в глазах у него происходит не испорченность деньгами, а испорченность людьми. Вот, вот. И, а некоторые, которые, у него весь разговор состоит из денег. Что бы он ни говорил, этот разговор состоит из денег. Вот даже бывает так, человек просто рассказывает, как он живёт, но ты чувствуешь, он говорит, дай денег как лечение дорого ему обходится, как ему обходится дорого питание, как обходится дорого переезд, и что за телефон приходится. Зачем он тебе это рассказывает? Не он не просит ничего. Но он тебе рассказывает, так что если у тебя что-то есть, то ты начинаешь, ну я могу, ну я, я, я, я ну, ну, ну, ну, ну я, ну я, ну я, ну Что, что его испортило? Испортило то, что ему давали, испорченность людьми. И жадность тоже появляется. Жадность тоже. Что за смысл хранить эти бумажки? Но если у тебя просят, ты можешь этому человеку лучше не сделать. И чтобы он убедился, что ты ему правильно не делал жизнь. Лучше ты сам живешь тоже очень плохо. Ты тоже не ешься. Я рассказываю про исследования социологические. Вот СОО провел исследование на тему, какие проблемы в жизни России считают главными. Оказалось, что самой главной проблемой каждый третий считает инфляцию и преступность. Примерно одинаково. 30-29%. А, например, проблемы обороны считают важными всего 4%. Проблемы образования 5%. Какую главную проблему в России считаете вы и какое главное достижение? Я считаю, что главная проблема и главное достижение, это одно и то же, это расслоение. Расслоение, как мне кажется, да. Значит, когда была советская власть, туповато хитрее. Они течением прибивались к берегу, к власти. Мы их видели четко и колыхались как так. Вот видно было, колыхались, мешали продвигаться тем, кто пытался как-то плыть. Они мешали, они колыхались возле власти. Мы их видели прекрасно. На что они были похожи, все. Сейчас времена изменились, и эта тупость распределилась равномерно. Во взвешенном состоянии. Можно наткнуться на тупого, где ты хочешь. Где ты хочешь? Он, он, он, он рядом, он рядом с тобой. Сейчас в последнее время они опять стали собираться возле власти. Опять стали прибиваться, опять стали собираться, скапливаться, скапливаться. Как вот пена, тупо хитрая. Это, это что связано с электоратом всегда. Они как фильтр набирают на себя голоса. Электорат, телевидение. А телевидение наше, оно к поздной ночи становится остроумным. более остроумным. Да, чем глубже сон, тем как-то умнее становится телевидение. Расчет правильный. Хочешь насладиться, не спи. Это, кстати, нормальный вопрос и для любви, и для секса. Хочешь, не спи. Вместе с нами. Дальше я бы назвал расслоение какое. Ну, Молодые мужчины, молодые женщины, которые ударились в фигуру, в фитнес. Ну, видимо, это богатые люди. В аромат. Смазывают собственное тело. Тело красиво переливается в лучах неизвестно чего. Где-то там женское тело, мужское тело. Мы все это видим вот на дорогах, на плакатах. Красиво женское тело. Конечно, это возбуждает. Бессмысленно возбуждает. Для, них, для богатых мужчин, они не обращают внимания на секс. Как глоток вина после ужина. Ну, потому что носители секса для них это разные совершенно люди. Это не одна и та же, которой можно было бы что-то добиться. По крайней мере, ну, ну, ну, то, что украшает это. А это разное. Богатые женщины тоже так же не обращают внимания, особенно секс. Что... Богатой женщине вообще не нравится ее роль в постели. Она... Это называется какого черта? Да я же еще плачу, и я же еще должна. Да пусть он сам все. Абсолютно. Как говорится, не обращая внимания на собственный секс, они продвигаются дальше. И где-то, как мне кажется, прикрытые листиками, я почему так говорю, недавно мне показали цветочек, прикрытый листиками, абсолютно одинокие, попадаются умные люди. Вот-вот закрытые. Абсолютно они закрываются, потому что они сейчас не верят сами себе не может умный человек понять что занимает первое место на евровидении не может понять не может умный человек понять что занимает первое место на конкурсе литературы не может понять умные теперь уже чувствуют как голубые чувствуют друг друга издали Их очень мало. Я вот об этом расслоении говорю. Сами печальные расслоения. Когда встречаются умные люди, уже без здрасти, без знакомств. Как тебе нравится? Да я тоже видел. И я видел это. Ну невозможно это смотреть. И вот эта грудь имеет какое-то отношение к музыке. Окруженный тем, что пользуется таким успехом, умный человек чувствует себя виноватым. Он это не понимает. Он этому ничего не присуждает и не может присоединиться. Поэтому чувствуй себя идиотом, которого всё время как бы метлой куда-то сгоняет. А раньше же у них были места скопления, умных людей. Были места скопления КБ, НИИ, Институт физических проблем под руководством капицы потом институт химических проблем там. у них были места скопления где выступали какие то барды где то выступали он был, был, был вполне широкий мир оттуда распространялись пленки сейчас ничего этого нет Мест, места скопления исчезли и вот эти одинокие люди часть отваливают часть неудачно женится часть ликует что остались холостыми или развелся и не возлековал Что чаще всего происходит. Вот они, они становятся такими одинокими, одинокими, которые потихоньку умирают. А когда выключаются мозги, сейчас я скажу хорошую мысль, когда выключаются мозги, взрываются шахты, падают самолеты. Это же невозможно. Кто-то должен эти мозги привлечь. Где-то они же... мы То есть человек с мозгами. Я говорю о себе... Плевал на остальные, говорю себе. Мы с ними объединяемся, с остальными, которые дают рейтинг, только когда видим проходящую женщину. Красивую. Мы объединяемся. Если эта женщина остановится и заговорит, наши мнения будут кардинально противоположны. И еще я помню время, когда токарями и слесарями работали порядочные люди. И я помню время, когда врачами и юристами, когда должные врачи и юристы занимали интеллигентные люди. Тоже помню это время. Вот это время необходимо вернуть. Или не то, что вернуть, а сочетать деньги сегодняшние с тем временем, когда интеллигентность... то есть Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Вот это самый ключевой. Александр Сергеевич ответил на все. Ты сиди, придумывай. Твоя цель – заработать или высказаться? Вот самое главное. Я считаю, цель – высказаться, а задача – заработать. Все, спокойно, спокойно все. Я хочу привести еще, еще одну цифру. По данным Минздрава и Госкомстата, за последние 10 лет число россиян, страдающих психическими расстройствами, увеличилось почти на миллионы, на 800 тысяч человек. С другой стороны, психологи всего мира говорят, что понятие нормы сейчас в жизни, психологической нормы, стало очень размытым. Если, если у меня к вам вопрос, вот среди ваших друзей, талантливых, знаменитых, замечательных людей, много ли таких, которых вы можете назвать абсолютно нормальными? Пацаны, как фамилия математика, который решил эту планкарную задачу? Как его фамилия? Дефон, да. Вот, вот, вот это яркий пример того, как наше общество, кого считает ненормальным. Дерчайший пример. То есть человек решил задачу, мы ему это простили. А отказался от миллиона, сумасшедший. Все ходили. Железно все думали. Абсолютно. Ведь у нас как говорят? Мы же между собой не говорим о том, что нельзя нарушать закон. Мы говорим, опасно. А раз опасно, в этом появляется драйв. Молодежь сразу подтягивается. А что, там уже кто-то крутится, уже кто-то давно нарушает, и я попробую, так на лыжах, ну, влетел, вылетел, что, все в порядке, все нормально. Ну, все, нарушил, все вместе. Нормальный человек. И совершенно ненормальный. У меня товарищ, мой близкий друг, жена уехала на месяц. Он месяц прожил в виде эксперимента на пенсию. Ну, уже так столько лет, как я, в Одессе. На пенсию прожил, на свою. То есть, практически без еды, без воды, без одежды. Прожил. Доказал, что возможности человеческого организма беспредельны, практически. Остальные не берутся повторить этот эксперимент. Действительно. Он из тех людей, которые не понимают по-настоящему. Зачем кондиционер? Что такое кондиционер? Зачем автомобиль? Зачем мобильный телефон? Не понимает. У меня есть море, солнце, шахматы. У меня все есть, говорит он. ненормальный Лучше. Он, может быть, он лучше нормального. Он просто живет чуть отдельно. И еще мне хочется по-прежнему говорить о политиках. Потому что надо о них говорить. Это, это, это все-таки люди, выбивающиеся из разряда нормальных. Это вот особенно во время выборов... Это все чрезмерно. Чрезмерная болтливость, чрезмерная заботливость, чрезмерная нежность, чрезмерная... Вот это поднять ребенка, нотки вы... Погладить по голове. Все такое чрезмерное... Чрезмерная уверенность чрезмерная. Источать что-то чрезмерное. Жуткое это дело. Попробуйте. Это не так просто. Вас когда-нибудь уговаривали? И они не, не с женщинами сейчас говорю. <свят> Ощущение, когда тебя убеждают или уговаривают одно и то же. Ощущение, что тебя насилуют. Ощущение, что тебя нагибают. Ощущение, вот уговаривает, человек тебя уговаривает, убеждает, убеждает. Что значит убеждать? Что значит убеждать? Это, это, это применять насилие. Чтобы я занимал какую-то позицию. Мне не хочется вообще занимать никакой позиции. Поэтому я могу закончить таким правилам, которые я сам для себя выработал. Если вы кого-нибудь переубедили, приведите его ко мне. Я его тоже сумею переубедить. Очень тяжело. Что-то у меня заблестело. Наше общество любит матовость. Не должно быть Такого блеска индивидуального, правда? Давайте чуть приглушим блеск. А? За а, то время, что мы с вами не... А, я, я еще хочу сказать. в Человеке... Ну, Андрей меня прощает. Вот, я с ним страшно люблю работать. В нем такая доброта большого и сильного человека. Вот это я хотел сказать. Когда я хотел пожелать нашему государству. Мы очень сильны. Мы Россия великая страна. Не надо устраивать истерики по мелочам. Надо быть спокойным и терпеливым. И труп врага проплывет. За тот период, что мы с вами не встречались, было открыто два крупных памятника. В Питере открыли Набокову, а в Москве Шолохову. У меня возник такой вопрос. Мы вообще к памятникам привыкли все? И не сдаемся вопросом, зачем памятники нужны в принципе? Это наша главная политическая игра – сносить и ставить. Я не представляю, как, что бы мы тогда делали. Как -то, мы мы как-то иначе не привыкли отмечать смену общественного строя. Вот Александр Сергеевич стоит и стоит, как может. Антон Павлович Чехов сидит в кресле. Никто не пытается его выковырять. То же самое Николай Васильевич Гоголь там. Все-все у себя все сидят веками. Я, если ты политик, блин, будь готов. Тебе, конечно, поставят. Ты будешь стоять на площади, там хоть и немножко обкаканный голубями, будешь в разные стороны показывать в каждом городе, мол, правильная дорога идете, товарищи, и по руке не определишь, куда он показывает, и туда ли мы идем, или оттуда вышли. Я даже видел памятник в раздельной на перроне То есть стоит памятник юному Ленину, гимназисту, сранцем. Стоит напероне, и народ, бешеным чащееся к вагонам поезда, спотыкается об эту фигуру, и обалдело смотрит, кто это такой. Он такого же роста. Не сдвинешь с места, не обойдешь ничего. Причем масса народу натыкается, разбивает лбы. Ну, значит, если ты политик, то ты знай, конечно, что могут тебя... Кверху ногами тебя могут отправить в переплавку. Ты долго будешь болтаться на, на крюке крана. А потом еще, как, как всегда обычно бывает с нашей историей, купит тебя кто-то в Америке и в штате Аризона на ранчо и будешь стоять в «Видный деятель эпохи Путина». Сейчас Месселий Звоневский будет читать свои новое произведения. А. У меня чуть -чуть, немножко лирическое. Возраст такой. Хватит, смешил. Проснулся он как-то среди ночи болит голова, жизнь неналажена, друзья далеко, подруги нет. Плюнул, пытался снова заснуть. Не тут-то было, болит голова, жизненалажена. Так и затих тих своей неустроенностью. Болит голова, жизнь неналажена. Так и заснул. И вдруг проснулся, Господи, болит голова, жизнь неналажена. Напился от того, что болит голова, жизнь неналажена, и протрезвел. Почему я пью? Ведь жизнь не налажена Ходил трезвый и вдруг подумал, болит голова, жизнь не Напился, уснул и снилось ему, что болит голова и жизнь не И он опять проснулся в холодном поту. Маленькие читаю. Девочка, следи за мной. Как только выпьет, сразу дай закусить. Ну вот это все. Вот это, сытый сатирик, это юморист Этой чачей промывать Только душевные раны Ой, натер колбасу В кипяток и съел Вы любите спать на жестком? Нет, я люблю спать на добром Ну как бы вам сказать Она была ему не полностью верна У этих маленьких штучек одно свойство. Чем дольше стоишь и молчишь, тем они лучше доходят. Ребята из парламента, нельзя так ярко всему миру демонстрировать утечку мозгов из страны. А если помолчать? Сегодняшний день. В последнее время из людей уходит все лишнее. Остается самое мерзкое. Самое необходимое. Из самых последних. Я не то, что пошлю, я провожу его к такой-то матери. Вы говорите, женщина, даже баран понимает, что иметь красивое тело вредно. Надпись, надпись на фотографии в Одессу. Это я стою на берегу океана в кожаном пальто. Там красная вдали моя машина. Покажите соседям, Гриша. <плес> Он психанул так, что через лицо проступил череп. <плес> Чем старше, тем больше отход ко сну похож на отъезд в другой город. Издадим, издадим Под этим заголовком Мой друг Толя Вот этот, о котором я вам рассказывал в Одессе Который э, месяц сидел Мой друг Толя бегает все время вдоль берега чтобы с ним поговорить, надо бежать рядом Я продержался три вопроса Как живешь, о здоровье не спрашивал И так видно Выдержал два своих ответа и сошел с дистанции Вот я вот это давно написал Алло, алло, алло Да, конкурс наш театр. 25-го в 10 утра. Ваша фамилия? Штепнер? Кефнер? Ступнер? А как? Какая первая буква? Штульпер? Первая буква. Что у тебя в начале? Ка-ха. Хушпер? Мишпер? Что у тебя в начале? Думпер? Думпер? Вот что, давай не приходи. Хватит все. 25 в 10 утра не приходи. У тебя дикция. Дик... Михлер, нет. Не учи ничего. Не дай бог, ты один не приходи. Только ты. Ещё это будет напечатано. Туалет за углом, туалет прямо, туалет направо, туалет налево, туалет во дворе, туалет закрыт. За пользование стенкой штраф 50 рублей. Наш человек смерти не боится, ибо не жил ни разу практически. Он, разговор. Он медленный и трудно... Михаил Михайлович? Да. Миха... Нет, он говорит, Михаил Михайлович? Да. Михаил Михайлович? Да, да, ну... Михаил Михайлович? Это из Риги, говорят. «Да, кто?» Михаил Михайлович? Ну? No. Это Ольгерт. Какой Ольгерт? Михаил Михайлович? Это Ольгерт из Пароходства? «А, очень рад. Видимо, мы учились вместе». Михаил Михайлович? Это Ольгерт из Риги, говорит. «Ну, как там, в риге Как плавается?» Михаил Михайлович? «Да». «Михаил Михайлович?» no. Я не плаваю. А, вы что, просто работаете в пароходстве? Михаил Михайлович, я работаю в пароходстве. Ага, ну как там в Риге? Хорошо, наверное? А, весна? Михаил Михайлович, да! Я в Москве. а, -а, -а. Очень хорошо. Так что, вам с гостиницей помочь? Михаил Михайлович, ну У нас здесь при посольстве все есть. Да? «Как ваша фамилия?» «Михаил Михайлович?» «Да!» «Михаил Михайлович, зачем вам моя фамилия?» «Ну я просто хотел знать, с кем говорю!» «Михаил Михайлович?» «Да!» «Это из Риги говорят!» «Да я понял, чтоб ты подох уже!» «Если бы между нашими странами не было дипломатических отношений, я бы тебя давно уже послал, к чертой мать!» «Чего ты хочешь от меня?» «Чего ты тянешь?» «Михаил Михайлович?» «Да!» Между нашими странами есть дипломатические отношения. Есть, конечно, поэтому ты мне душу выматышь. Че ты хотел, пароходский рижанин? Михаил Михайлович, мы хотели вас пригласить. У тебя отчество есть? Михаил Михайлович, я, по-вашему, Ольгер Морисович. Ольгер Морисович, Михаил Михайлович оль марш михаил миха ольгер марш клади трубку <пиш> пиши письмо режанин проклятый михаил микал ольгерт марш ты перезвонить можешь михаил михай ольгер марш последний раз говорю ты можешь перезвонить михаил михаллыч я могу перезвонитьоль марш так перезвони со ученик проклятый и Перезвони из Риги по всей форме международных отношений. Михаил Михайлович, чего? Это будет дорого. А, ну да, хотя бы я узнаю, чего ты хочешь. Всегда очень трудно передать передачу, после что как Михаил Михайлович читает, поэтому на помощь да, приходят наши зрители. Там записаны видео мы сейчас их посмотрим, а вы на них ответите. Пожалуйста, давайте первый видео-вопрос. Михаил Михайлович, добрый вечер. Меня зовут Диана. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. А как Согласны ли вы с тем, что когда женщина просит совета, она просто ищет кого-то, на кого можно переложить ответственность? И как часто и какие советы вы даете женщинам? Хороший вопрос. Какие советы я даю женщинам? Быть самостоятельными, конечно. Михаил Михайлович, это настолько для меня было неожиданно, что я хочу понять. Вам нравятся самостоятельные женщины? Да, мне нравятся женщины, сочетающие зависимость с независимостью. Это редкий случай. Это, это надо быть настолько тонкой, понимающей женщиной, которая вот, вот она, она совершенно она должна быть независимой пока я не затребую ее к ответу пожалуйста следующий вопрос добрый вечер михаил михайлович меня зовут виктория как вы думаете почему неправильный номер никогда не бывает занят это гениальный вопрос Это 63, 95, 26? Да. Ой, я не туда попал. Вот, вот, ну, ну, на... в этом вопросе заключённый ответ. Что я могу комментировать? Это прекрасный вопрос. Как меня когда-то спросили, я могу сатира, оружие, нападения или защиты Ничего, в нём прекрасный весь ответ. Ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Понятия не имею. Вот до сих пор не могу ответить на вопрос. Переходим к вопросам, вот, которые можете задавать Вы. Пожалуйста. Михаил Михайлович, э, много вас слушаю, но никак не пойму. Вы кулинарите? Вы... Есть ли у вас достижения на кухне? Кулинарите? Конечно. Конечно. Я, э, как всякий умный человек, долгое время был холостым. И, кстати, до сих пор не знаю, какая жизнь лучше. Раньше я мог делать всё. Я варил уху... Я варил борщ. Мы с Витей Ильченко, когда-то я уже об этом говорил, мы, мы жарили гуся. Тогда, когда удавалось достать, но мы, у нас была маленькая духовочка, мы ему задницу жарили, потом переворачивались, жарили. Мы не догадывались его распилить, и нам хотелось подать целиком гуся. Гусь был венгерский. Вот все-таки до сих пор к венгерям отношусь очень тепло. Извините, я о политике. На днях наш президент сказал о том, что ну, да. чистой демократии не бывает. А какие вы видите на ней пятна? Мне очень нравится как я уже сказал, шорты на мужчинах, потому что пятна на ногах можно смывать водой. А пятна на штанах приходится смывать каким-то особым пятновыводителем. Поэтому, конечно, наш президент прав, чистой демократии не бывает. И, кстати, у нашего президента всегда есть железные алиби. Он всегда может сказать, что народ, а народ и власть всегда едины. Народ хочет именно это. И народ это подтвердит. Вот не надо даже особенно договариваться с народом заранее. Народ подтвердит, что президент был у него. В этот момент. Михаил Михайлович, а вот ваш знаменитый портфель, он вам навевает мысли, хорошие идеи или это имя, или, как говорят, там вот, как у э, Кобзона Парик? Ваш портфель, как у Кобзона Парик, я вот так понимаю. Разница в том, что я могу его не брать с собой на свидание. Мне, кстати, сказать всем большое спасибо. Напомнить вам, что мы расстаемся на некоторое время. Если все будет хорошо, все будет нормально, то в сентябре выйдет первый выпуск передачи «Дежурный по стране» нового телевизионного сезона. Всего вам доброго, счастливого лета, до свидания, пока. Я хочу, чтобы дали такой совет. Вот на что ни в коем случае нельзя обращать внимание, если хочешь чтобы отпуск прошёл хорошо. нельзя обращать внимание на то? Что твои планы не сбываются? Вот нельзя обращать на это внимание. Тогда вот прередесь Если ты хочешь все время переживать, ты что-то себе наметил, и будешь все время переживать, что это не так проходит, как ты бы хотел, тогда ты будешь считать, что… и вообще это будет неудачно, потому что все равно будет не так, как ты хотел Я думаю, что человечество должно двигаться в сторону моря. Вот в сторону моря это отпуск и есть. Вот как когда-то хотели, упираешься в море, все, и остановился. И ты провел отпуск, повернулся спиной к морю, отпуск кончился.